«Фалькенберг. Октябрь 1983-го. Я давно заметила, когда бежишь со всех ног, в глаза бросаются странные вещи. Бурые полусгнившие ягоды на кусте за школьным скалодромом. Тень. Твоя собственная тень, бегущая перед тобой, как большая рыба на мелководье». лужа в яме для прыжков, а в ней плавают жёлтые листья. Забытая красная шапочка на беговой дорожке, почти такого же цвета, как и дорожка, чуть потемнее, совсем как кровь. Герард прикуривает сигарету на площадке для курения. Да не во метров 50, но это он. Видно, как он заботливо складывает руки в горсть вокруг зажигалки. На нем перчатки кожаные. И то хорошо, он здесь, а не с остальными там, в лесу. По крайней мере, я его вижу. И даже эта мысль мелькнула на бегу. Хорошо, что Герард не с остальными там, в лесу. У него с головой не все в порядке. Что-то там у него в мозгах неправильно соединено. Все из-за Герарда. Всё из-за него. И то, что я бегу как сумасшедшая, и то, что случилось в семью месяцами раньше. Это было ещё в феврале, в киоске у трассы Е6, часов в 8:00 вечера. Я побежала купить мамаше сигарет. Герард со своей бандой отирались поодаль, у заколоченной площадки для мини-гольфа. Пальцы замёрзли. Сказал он задумчиво: "Не согреться ли нам на кошачьей сволочи?" И засмеялся своим герардовским смехом, застенчивым таким. Можно подумать, он полон любви и сострадания. Я ничего и не поняла поначалу, как это согреться на кошачьей сволочи. А остальные тоже смеялись, и Педер, и Ула, и ещё какие-то поменьше, подлипалы. как их и называли, подлипалы. Они таскались за Герардом, куда бы он ни пошёл. Убирали за ним тарелки в столовой, таскали его сумку, бегали по поручениям, воровали сигареты и леденцы, добывали где-то бензин для скутера. Всё, что не пожелает их кумир. Оказалось, у него котёнок в пластиковом пакете на руле. Я стояла в очереди в киоск и смотрела, как он достаёт котёнка из пакета, чешет ему за ухом, прижимает к щеке, как живую мягкую игрушку, и многозначительно подмигивает своей свите. Чёрненький, маленький, как крольчонок, с белым пятнышком на грудке. Мне отсюда было слышно, как он мурлычет, как мотор Сказал Герард и взял котёнка за шкирку. Тот не протестовал. Чей котёнок? Не знаю, может, кого-то из герардовских подлипал. Ему ничего не стоило говорить их принести из дома котёнка. А может, просто не повезло, попался им на глаза. Что-то я мёрзну, сказал Герард. У кого-нибудь есть горючка? Педер Правая рука Герарда услужливо достал пластиковый шланг, сунул один конец в бензобак своей дакоты, засосал и начал сливать бензин в пластиковую бутылку из-под лимонада. "Подержи-ка пакет", скомандовал Герард и протянул пакет с котёнком. "А теперь бензин". Он взял у Педро бутылку, понюхал, сморщился и вылил в пакет. Котёнок еле слышно пискнул. «Потряси-ка хорошенько, надо его замариновать в бензине, а то погаснет через пять секунд». Педр неуверенно усмехнулся. «Ты что надумал, Герард? Какого хрена? Ты собрался спалить котенка в пакете? Он же взорвется. Я же сказал, замерз». «Отойдем-ка». Ула поглядел на остальных. «И вправду может взорваться». и никого вокруг. Продавщица видеть их не могла, киоск стоял к ним задом. Был вечер пятницы, днем выпал снег, но тут же потеплело, и от белого пушистого снега осталась одна слякоть. Люди предпочитали сидеть дома у телевизора, смотреть «Машину удовольствий». Примечание «Машина удовольствий» популярная развлекательная программа в 1982-84 годах или же какой-нибудь вестерн. Роберт с мамой, а тетя опять угодил в тюрьму, как потом оказалось, почти на целый год. Я пошла к велосипедной стоянке. Мне не хотелось смотреть на то, о чём я буду потом жалеть, что видела. краем глаза я заметила, как герард завязывает пакет. Помню, я тогда подумала: "Нет, он это не сделает. Даже герард на такое не способен. Не настолько же он чокнутый". Он положил пакет на асфальт и вылил оставшийся бензин на землю тонкой струйкой. Получилось что-то вроде запального шнура. Его свита заволновалась, задергалась, как в припадке чесотки. — Ты и впрямь собрался его спалить? — спросил Педер. Он задрал верхнюю губу, и получилась прямо волчья усмешка. Видно было, что затея ему по душе, но сам бы он ни за что на такое не решился. — Сколько раз повторять? Я замерз. Котёнок завозился в пакете. Может быть, там уже нечем было дышать, а может, перепугался. Наружу высунулась тонкая лапка с растапыренными когтями и тут же исчезла. А тебе-то что здесь надо, сучка? Я даже не сразу поняла, что он это ко мне, и не могла оторвать глаз от пакета на асфальте. Пакет дергался, выпячивался и опадал, словно мягкое яйцо, из которого вот-вот вылупится птенец. «Ничего мне не надо». Я сунула ключ в замок и отцепила велосипед. «Это вонючка», — услышала я голос Педера, «носится со своим недоразвитым, а сама-то... Не поймешь, девчонка или пацан, буферов нет». В волосном анди нет, Иваня, и воняет, жуть. У них дома даже стиральной машины нет. Может, и души нет. Заткнись, оборвал его Герард. Да и мне зажигалку. Ему вообще до меня дела не было. Пустое место. Колебание воздуха. Он меня словно бы и не видел, хотя учились мы в одном классе. Я пошла к переходу. От бензиновой вони першило в горле. Они его убьют. И я ничего не могу сделать. Они убьют его. И я ничего не могу сделать. Они убьют его. И я ничего не могу сделать. Эти слова застряли как считалка, будто в голове работало радио. Сердце колотится прямо в горле. Лёгкие вот-вот взорвутся. Крики из леса то слабее, то сильнее, и как назло ни одного учителя, даже за вхоз куда-то запропастился. Вечно торчит здесь то с тачкой, то с граблями, здоровенный как ротвейлер. А сейчас пропал. Ни ЛГ, ни за вхоза. Куда подевались взрослые? И тут же вспомнила: у кого-то из учителей день рождения, и все собрались в учительской. Неверняка все удивлялись, куда это ямчусь как сумасшедшая, будто за мной гонится убийца или какой-нибудь сбежавший из цирка свирепый хищник. Семеклассники, восьмеклассники в своих куртках и жилетах пуховиках, они же оттуда из леса, может быть, даже и видели Роберта, но сбежали с волочи, не хотят стать свидетелями во рту противной привку с крови. Кто-то засмеялся. Кто? Кто? Это девчонка из Морупа. Я её прекрасно знаю. Её тоже дразнят доской, как и меня. И листья на асфальте, листья, жёлтые, красные, яркие, будто нарисованные. Неделю назад был шторм, до этого они ещё как-то держались на деревьях. А теперь попадали все до одного. жёлтый, красный, как кровь, как выворачинные внутренности. Лица мелькают. Вот идёт кто-то из братниного класса. Там Роберта тоже травят, называют идиотом или засыхой, потому что он иногда не может удержаться от страха, только от страха. Но сейчас у них что-то другое на уме. Наверное, идут переодеться после прогулки. Скоро начнётся следующий урок. Подальше у парковки учительница разговаривает с кем-то из родителей. Мне некогда её звать, да она и не услышит, далеко. Мимо спортзала, мимо посадок два девятиклассника с леденцами на палочках почему-то отводят глаза. Почему? Я слышу голос брата очень отчётливо. Он кричит как поросёнок на бойне. Никогда не слышала, чтобы он так кричал. А где Томми? Почему он не со мной? Его не было в школе со среды. Болен или брату помогает на баркасе? Каждый день звоню, но никто не берёт трубку. Они убьют его, и я ничего не могу сделать. Почему мне пришёл в голову этот котёнок, сама не знаю. Это же ещё зимой было, когда отец опять сел Да знаю, я знаю, нечего врать самой себе. Зачем прятать голову в песок, как мама? Всё я знаю, знаю, почему они к нему привязались. Герард решил, что Яна на него настучала. Утром нашла в своём шкафчике записку. Там было написано, что ЛГ узнал про котёнка. Герарда вызывают к ректору. Кроме меня настучать было никому. и они отыгрываются на Роберте. Я помню, как тогда зимой шла с велосипедом. Медленно, чтобы не дразнить Педера и Герарда. Они как хищники, — подумала я тогда. Побежишь, в них сразу проснется охотничий инстинкт. «Слышь, доска, подойди-ка сюда. Это ко мне. Почему-то ему захотелось, чтобы я присутствовала. Или как там тебя зовут? Стой, я сказал». Я остановилась. Может, он и правда не знает, как меня зовут. 9 лет в одном классе, тысячи часов на уроках, вместе позировали на классных фото. Вполне может быть, он так и не знает моего имени. Это многое объясняет. Иди-ка сюда. Я хочу, чтобы ты посмотрела, сказал он. Мне надо, чтобы кто-то мог подтвердить Ну, то есть, если кто-то начнёт утверждать, что нет, мол, не может быть, Герард на это не способен, скажу, чтобы спросили тебя. Дошло? Спросите у доски, скажу я им. Она тоже там была, свидетельница. Поняла? Он улыбнулся дружелюбно так, словно доверял мне сердечную тайну. Педру и Ули никто не поверит. Они говорят только то, что я им велю. Это все знают. Так что смотри и запоминай. Стань-ка вот тут. Я откинула подножку, поставила велосипед и покорно пошла к нему. "Довольно", весело сказал Герард. "Ближе не подходи, не зря все говорят, что от тебя воняет". Между нами было метров 5 не меньше. Из мешка опять высунулась напряжённая лапка с расстопыренными когтками. Котёнок по-прежнему мяукал, но совсем тихо. "Ты вправду?" повторил Педер. "Спятил, что ли? А ты как думаешь, Пегрила? Я по-твоему, значит, псих, зверей мучаю? Забудь". Мне показалось, что он потерял к котёнку всякий интерес. Ташал в сторону, вгляделся в сумерки, вытряхнул сигарету из маленькой пачки Принц и начал черкать зажигалкой, но ничего, кроме бессильных искр, как из мокрого бенгальского огня, высечь ему не удалось. А ты, значит, поверил? Пёдер засмеялся. А то ты же его бензином облил. Ладно, если честно, Похож я на типа, который мучает беззащитных зверей. Похож? Ула. Как ты думаешь? Он выглядел по-настоящему опечаленным. Света, похоже, не знала, что и думать. Не знаю, неуверенно промямлил Ула. Не знаешь? У тебя что, своего мнения нет? Есть у меня мнение. А ты как считаешь? А как я считаю? Сказано же, не знаю. Герард разочарованно покачал головой. О, дьявол, как холодно, тихо, почти неслышно произнёс он и повернулся ко мне как раз в тот момент, когда ему удалось наконец высечь пламя из зажигалки. А ты что глазеешь, сучка? Я тебе что, велел на меня глазеть? Кто тебе разрешил? Я добежала до рощи. Я уже не думала о котёнке. Мчалась, что есть сил по тропинке между берёзами, то и дело спотыкалась о корни и упавшие сучья. Каменная насыпь, где Роберт играл сам с собой, когда я перешла в среднюю стадию, 7 класс помещался в другом конце школы, и я не могла его защитить. Помню, как искала его по вечерам. Ему было только 10, и он всегда был один. Все его одноклассники расходились по домам или играли в школьном дворе, а он сидел на камне в своих старых джинсиках из дешёвенького магазинчика Геккоса и смотрел на меня, будто я посланник с другой планеты. Редкие волосы и экзема на руках становилось всё хуже и хуже, хотя я и помогала ему смазывать их прописанной мазью каждый вечер. Очки сломанные, заклеенные скотчем. Мне приходилось долго уговаривать его идти домой. Дома тогда было хоть святых выносить. И если бы братик мог решать сам, он оставался бы ночевать в лесу или вообще переселился бы туда на всю оставшуюся жизнь. Я взбежала на холм и остановилась. Здесь совсем тихо, крики не слышны. Виден пустой школьный двор, в классных комнатах уже зажгли верхний свет. Там кто-то ходит. Всегда есть начало и есть конец. Они его убили. Может, они этого и не хотели, но так уж вышло. И я не могла его защитить. Я была ему нужна, а меня там не было. Сердце билось так, точно хотело выскочить из груди, как тот котёнок силился выскочить из пластикового пакета. Герард с грустной физиономией присел на корточки и поднёс зажигалку к невидимому бекфордовому шнуру. Должно быть, всё произошло очень быстро. Огненная бензиновая змейка бежала к дёргающемуся мелюкающему пакету, наверное, не больше 2 секунд. Но мне эти секунды показались вечностью. Взрыв был совсем не сильным, похож на дешёвую рождественскую хлопушку. Ну, ты даёшь, промямлил Педдер. Я так и не верил. Сказано, замёрз. Проверь, что там. Педдер, отдёргивая руки, вытряхнул пакет, и только тогда я поняла, что котёнок связан. Обе пары лапок стянуты стальной проволокой, и всё равно он пытался убежать, ковылял по кругу, будто гонялся за хвостом. Было похоже на маленькую огненную карусель. Он тихо вскрикивал, как новорождённый ребёнок. Искры летели во все стороны, а ушки были похожи на язычки пламени на свечах. Он открыл ротик, словно хотел сказать что-то своим палачам. Что вы делаете? На какую-то секунду мне так и показалось, сейчас он скажет что-то, но пламя охватило и мордочку, и котёнок замолчал. Круги становились всё меньше и меньше, и вдруг запахло летом, садом, грилем, запах, который стоит в Фалкенберге до конца августа, пока последние отдыхающие не разъедутся. Наконец он так и упал, с открытой крошечной пастью. и смотрел прямо на меня, не мигая. И мигать ему было нечем, веки сгорели. Я только слышала тихий равномерный свист. Оказывается, я тоже так могу. Стою на вершине холма, пытаясь удержать слезы, и этот проклятый невольный свист в бронхах. Вглядываюсь в лес, стараюсь уловить малейшее движение деревьев. Спустилась по склону. все тихо. Может, они его отпустили? Может, он уже в классе и читает учебник по математике для отстающих, где все так примитивно и именно поэтому так трудно для него? Прозвенел звонок, и они его отпустили так просто. «Иди гуляй». Я знала, что это не так, но все равно надеялась и желала. Ну что я ещё делала всю свою жизнь? Надеялась и желала, желала и надеялась. На что? Знаю на что. А вдруг их прямо, возможно, усилим воле повернуть события, постараться, и всё пойдёт не так мерзко, как в жизни, а лучше или хотя бы по-другому. Налево на суку висит его шапочка. Роберт Нет ответа. Внезапно поднявшийся ветер донёс запах моря. Я начала продираться через густые кусты можжевельника. Только сейчас заметила, как холодно. Забыла взять куртку в раздевалке. Увидела в окно, как они его волокут куда-то, Педер Уле и прочие, как он насмерть перепуганный пытается сопротивляться. Побросала книги на пол и помчалась к дверям. Кто-то, не помню кто, схватил меня, хотел помешать, но я вырвалась, промчалась по коридору и выбежала во двор. Но Роберта уже не было видно. Братишка, где ты? Мне послышалось какое-то движение за спиной. Я резко обернулась. Никого. Ворона посмотрела на меня и улетела, веля между стволов. Роберт, ты меня слышишь? В 30 м забор, граница школьной территории, а дальше только луга и просёлки к побережью. Я прислонилась к древесному стволу и слушалась. Ты подтвердишь, доска. Если кто-то из моих корешей спросит, так и скажешь. Да, так и было. Герард это сделал. Никто не верил, что он решится, а он сделал. Он сумасшедший этот Герард. Животик у котенка лопнул от жара, наружу вывалились внутренности, кишки что ли. Педро отвернулся. Герард, этот псих, попытался прикурить от тлеющего трупика. «Чувствуете?» — спросил он, охмыляясь. «Теплее стало. Не так холодно. А то замерз, сил нет. Теперь получше».